Министерство обороны, кабинет министра. Устинов расположился в кресле. Распорядился. Адмирала Чернавина. Через несколько секунд услышал в трубке. Товарищ министр обороны. Начальник главного штаба флота адмирал Чернавин. «Квартиру получил?» — спросил Устинов. «Получил. Нравится?» «Нравится. Да не тебе, а твоей жене. Нравится. Ну вот и хорошо. Меньше пилить будет». А теперь смотри, что надо сделать. В кабинет министра обороны вошел секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Крепко пожал руку министру. «Меня тут в загранку отправляют в Англию. Встречаться с железной леди, Маргарет Тэтчер. А домашние заботы не отпускают. Пришел заранее просить о помощи, Дмитрий Федорович. Понадобится автотранспорт для вывоза урожая. Все надежды на армейский транспорт». «Иначе без хлеба останемся». «Помогу», — обещал Устинов. «Хотя вообще-то армейский транспорт для другого предназначен». Он поделился с Горбачевым утренними впечатлениями. «Видел сегодня Костю. Совсем плохо выглядит». Горбачев очень серьезно сказал Устинову. «Беритесь, Дмитрий Федорович. Поддержим вас на посту генерального секретаря». «Я уже в возрасте», — дипломатично отнекивался Устинов, — И болезней много. Сейчас надо большое совещание провести. Когда машина Громыка остановилась у входа в Министерство обороны, его уже ожидали несколько военных больших чинах. Здравия желаю, козырнул старший из них. Прошу сюда, Андрей Андреевич. Он докладывал на ходу. Сегодня на совещании подводим итоги боевой и политической подготовки вооруженных сил в уходящем году и ставим задачи на будущий год. Генерал пояснил. «Собрали все руководство, командующие стратегическими направлениями, военными округами, группами войск, армий. Присутствуют Центральный аппарат Министерства обороны и Генерального штаба, а также представители ЦК КПСС, Совета министров, военно-промышленного комплекса и Комитета госбезопасности. С докладом выступит министр». Андрей Андреевича усадили в президиум. Густинов пожал ему руку, и озабоченно углубился в доклад, который ему предстояло прочесть. Громыко обратил внимание на состояние Дмитрия Федоровича. Он был менее энергичен, чем обычно, плохо выглядел. Устинов вышел на трибуну. Минут 30 министр говорил нормально. Громыко с интересом. За спиной министра, офицер генштаба по ходу доклада демонстрировал те или иные таблицы, карты, схемы. А потом Устинов побледнел. Стал делать ошибки, как-то странно запинаться. Громыко понял, с Дмитрием Федоровичем что-то неладное. Казалось, он сейчас упадет. Помощник министра обороны в генеральских погонах ринулся к президиуму. Не видите, что ли? Он же сейчас свалится. Когда Устинов опять запнулся, его первый заместитель, маршал Соколов, подошел к министру. Решительно сказал. «Дмитрий Федорович». «Пора нам перерыв объявить». Помощник взял министра под руку и увел из зала. В комнате отдыха, куда вышел громыка, царила суета. Устинова уложили на диван, вызвали врачей, прибежали медики в военной форме, сделали министру укол. Появился академик Чазов. Власно распорядился. Я забираю Дмитрия Федоровича к себе в центральную клиническую больницу».